«Ну, это уже нечестно честно», — запротестовал майор Блокхэм. «Да, это нечестно согласилась миссис Хиткоут Килкун. «Совершенно нечестно. Вот именно поэтому он и придет сегодня на ужин, и мне безразлично, торжественный это обед клуба или нет. Надеюсь, вы оба будете вести себя с ним как следует». Она поднялась к себе в комнату и провела там всю вторую половину дня, придаваясь мечтам о сильных молчаливых мужчинах и о команданте, от которого так пахло мускусом. Из сада до нее доносилось громкое щелканье ножниц. Полковник постригал декоративные кустарники, давая этим занятием выход своему недовольству. Когда миссис Хиткоут Килкун спустилась к чаю, куст, который раньше напоминал петушка, приобрел новые очертания и стал казаться похожим на попугая. Полковник тоже. «Да, дорогая, нет, дорогая», отвечал полковник на все аргументы миссис Хиткоут Килкун, что командант будет смотреться вполне уместно среди других членов клуба. «В конце концов, он же не какой-то неграмотный мужик», — сказала она. «Он читает книги о Берри, и он сам говорил мне, что он поклонник мастера». Сказав это, она оставила мужчин в комнате одних и пошла на кухню проверять повара Зулуса, который отчаянно пытался сообразить, как приготовить филе де боев эн э, чимис э, Страсбургес. Оставшись одни, мужчины переглянулись многозначительно и заулыбались». — Шут на торжественном обеде? Это бесподобно, — проговорил полковник. — Думаю, мы получим массу удовольствия. — Придворный клоун, — согласился майор. — Упоим его в стельку и славно посмеемся. Можно будет даже заставить этого типа снять штаны. — Это идея, — подержал полковник. — Получим скота хорошим манером, а? — Тем временем в санатории у себя в комнате командант Ван Херден штудировал этикет для всех, стараясь запомнить, какой вилкой следует есть рыбу. Шесть часов он помылся с теми же вынужденными сложностями и ухищрениями, что и в прошлый раз, а потом обильно полил себя дезодорантом, чтобы отшибить запах серы. После чего облачился в твидовый костюм от Харриса, который ему шили в Пьембурге настоящие английские портные, которые тщательно проутюжила его служанка. И ровно в семь вечера подъехал к особняку «Белые леди». Посыпанная гравием площадка перед домом была запружена машинами. Командант припарковал свою и поднялся по ступенькам парадного входа. Злуз дворецкий открыл дверь навстречу команданту. Через холл поспешила миссис Хиткоут Килкун. «О боже!» — выпалила она вместо приветствия, с ужасом глядя на костюм команданта. «Все гости по случаю торжественного обеда пришли в вечерних костюмах». Однако она тут же спохватилась, решив продемонстрировать Савуфей со словами «Ну да ладно, теперь уж ничего не поделаешь», проводила команданта в комнату, наполненную табачным дымом, шумом разговора и народом. «Я что-то нигде не вижу», — генри рассудительно проговорила она, подводя команданта к столу, за которым майор Блокхэм разливал напитки. — Ну, малыш, сделает вам коктейль. — Чем привыкли травиться, старина? — спросил майор. Командант ответил, что с удовольствием выпил бы пиво. Взгляд майора выразил неодобрение. — Ну уж нет, уважаемый, — сказал он сегодня, — только коктейли. — Вспоминаем славные двадцатые и все такое. Я вам сделаю особый. Не успел командант поинтересоваться, что туда входит, как майор уже энергично затряс шейкером. «Очень вкусно», — сказал командант, подтягивая стакан напиток, состоявший из яблочного бренди и дюбоны, с добавлением хорошей порции водки, которая и придавала этому коктейлю особость. «Рад, что вам понравилось», — ответил майор. «Доганчивайте его, я вам сделаю другой кувалду». Но попробовать смесь рома, бренди и яблочного бренди в дополнении к особому командант не успел. Миссис Хиткоут Киллкун постаралась по возможности быстрее и незаметнее провести его через толпу гостей, чтобы познакомить с мужем. Полковник с интересом уставился на костюм команданта. «Очень хорошо, что вы все-таки смогли к нам выбраться, командант», — приветствовал его хозяин с таким дружеским расположением, что это не на шутку встревожило супругу полковника. «Скажите, а буры всегда приходят на званные обеды в твидовых костюмах от Харриса?» Ну, Генри, вмешалась миссис Хиткоут Килкун, прежде чем командант нашелся, что ответить. Командант просто не ожидал, что у нас тут в деревне будет официальный прием. Муж повернулся на команданту. Такой педант в... Ее заключительные слова потонули в ударе колоссального гонга. Когда звук его замер, Зулуз Дворецкий пригласил всех к столу. На часах была половина восьмого. Миссис Хиткоут Килкун вихрем промчалась через комнату и набросилась на Дворецкого. Резко отчитав его дважды, назвав «черным чурбаном», хозяйка повернулась к гостям с фарфоровой улыбкой на лице. «Прошу прощения, небольшое недоразумение со временем», — сказала она, — Пробормотав еще что-то насчет того, как трудно в наше время раздобыть приличных слуг, она смешалась с толпой. Командант, оставшись в одиночестве, допил свой особый коктейль, подошел к бару и попросил сделать ему кувалду, после чего отыскал тихий уголок рядом с аквариумом, в котором плавала золотая рыбка, подходившая по цвету к его костюму, и устроился там, наблюдая за остальными гостями. среди собравшихся выделялся один лишь полковник его желчный взгляд позволял угадать в нем человека выдающихся достоинств все же остальные представляли собой тот тип людей который командант меньше всего ожидал здесь встретить казалось будто их сопровождает атмосфера какой-то самоуверенной неуверенности а речи этих людей явно не доставала того легкого городского юмора и ироничности что изобиловали на страницах романа бэрри компании.